Тут стена, в углу параша, вверху окошечко. Вот и все. И лампа в решетке. Слепнуть даже стал. Всего неделю тому назад его на самолете привезли. Хотели положить в больницу, он ни в какую. Везите к морю. Вот и привезли. Поместили в санаторий ЦК. А теперь директор не знает, что с ним делать. Ему уже режим предписан. По звонку ложиться, по звонку вставать, не перекупаться, не перегреться, не переутомиться. А ему все ни чем. Уходит ночью, приходит ночью.